В магазине имелась очередь к прилавку из трех человек. Я встала четвертой. Продавщица была бойкой молодухой с красивым, но не ухоженным лицом. Она быстро всех обслужила и обратилась ко мне. Я вас слушаю. Что желаете? Вы Женя? На всякий случай уточнила я. Да. Молодая женщина приветливо улыбнулась мне. Понимаете, я хотела с вами поговорить о Маше Кашинцевой. Только я это сказала. Как в магазин зашли двое покупателей. Подождите, сейчас я людей обслужу. Я отошла в сторонку и стала рассматривать витрину с кондитерскими изделиями. Ассортимент был скудным, а цены заоблачными. Продавщица освободилась минут через 5, повесила на дверь табличку "Учёт" и спросила: "Вас Машка ко мне прислала, да?" "Не совсем. Я её ищу и очень надеюсь на вашу помощь. А вы кто?" Евгения насторожилась. Я из модельного агентства, Кашенцевой кое-какая сумма за старые съёмки причитается, а мы её найти не можем. Странно всё это как-то. Почему странно? Кто это сейчас будет искать человека, чтобы вернуть ему деньги? Абсурд просто какой-то. Обычно ищут должников. Вполне здраво рассудила деревенская жительница. Ну, допустим, нам ещё надо договор с Марией подписать. Всё равно как-то с трудом во всё это верится. Машка уже больше 3 месяцев не работает. Я же вам сказала, это старая съёмка. Кашенцева ещё до аварии в этой рекламе снималась, но у заказчика были проблемы с финансами. Не прошло и полугода, как он перечислил деньги. Сочиняла я на ходу, но по выражению жениного лица было ясно, что она отнеслась к этой версии весьма скептически. Пришлось мне врать дальше. У нас был договор с моделью, но она, узнав, что работала бесплатно, в сердцах порвала его. Это на Машку похоже. Женя наконец прониклась ко мне доверием. Скажите, в Тарасове на улице Тургенева вы были? Конечно, но она оттуда съехала. Меня сюда администрация Метагалактики направила по месту её прописки, но и здесь её тоже нет. И не будет. Сюда Машка не вернётся ни за что. У неё неразрешимые противоречия с родителями, особенно с матерью. Это я уже поняла. Так вы уже у Кашинцевых были? уточнила Касумова. Да, подтвердила я. Так это они вас ко мне направили? Нет, Клавдия Ивановна со мной даже разговаривать не стала. Это её соседка напротив меня сориентировала. Такая круглолицая, разващёкая. А, ясно. Августина Петровна. Ой, Женька вздохнула. Даже не знаю, что делать. Машке, конечно, деньги сейчас нужны, но вот как их ей передать, я не знаю. Мы ведь с ней в последнее время только по телефону общаемся, но она мне уже месяца 2 не звонила. Я хотела её с днём рождения поздравить, но не дозвонилась. Может, сейчас попробовать? Продавщица достала из кармана фартука мобильник и набрала Машин номер. Естественно, безрезультатно. Если бы Мария отвечала на звонки, я бы её давно уже нашла. Похоже, у неё теперь новый номер, прокомментировала я сложившуюся ситуацию. Вероятно. Женя, вы не знаете случайно, у кого из машаных приятелей есть синий Fiat Doblo? Я ухватилась за последнюю зацепку. Нет, не знаю. Да у неё и приятелей-то после аварии не осталось. Машка звонила мне и плакалась, что все её бросили, что никому она теперь на костылях и со шрамом на лице не нужна. Мне её так жалко стало. призналась Евгения Я хотела навестить подругу, но у меня мальчишки разболелись один за другим, поэтому съездить в город не получилось. Понимаю. А знаете, что она мне ещё сказала? Вдруг вспомнила продавщица. Что? уточнила я. Машка сказала, что раньше все ей клялись в вечной любви, обещали золотые горы, но оказалось, что все, кроме старика Калинина, нагло врали. А кто такой этот старик Калинин? А вы разве не знаете, он же был вашим заказчиком? Маша сначала на фоне железобетонных блоков снималась в синем комбинезоне и в оранжевой каске, а потом сидела на лоджии на восстройке в кресле-качалке и пила кофе. Я вспомнила эти рекламные щиты, висевшие по всему городу в прошлом году, и догадалась, чья это была реклама. Ну конечно, Калинин, это генеральный директор завода железобетонных конструкций. Как же я сразу не сообразила? Бывает. Женя снисходительно отнеслась к моей забывчивости. А вот этот старикан с первой секунды, как увидел Машку, так и запал на неё. Но Кашинцевой он до аварии, конечно, не нужен был. А потом она, по-моему, всерьёз задумалась над его предложением. Каким предложением? Словно само собой слетело у меня с языка. Ну, я не знаю, замуж ль он её позвал или просто предложил сожительствовать, но Машка во время нашего последнего разговора сказала мне, что ей ничего другого не остаётся, как принять предложение старика Калинина. Честно говоря, я в это не слишком-то поверила, но если вы говорите, что Кашинцева куда-то переехала, то, наверное, к нему. Других вариантов у неё не было. Не умирать же ей с голоду, правильно? Послышался настойчивый стук в дверь. Мы с Женей одновременно обернулись и увидели сквозь стеклянные двери, что магазин осаждает толпа местных жителей. Ой, что сейчас будет? испугалась продавщица. Табличку я, конечно, повесила, но сейчас не время для учёта. Ой, разорвут меня наши мужики на части. А вы скажите, что я из областной торговой инспекции сверяла цены. Похоже, так и придётся сделать. Но вот поверят ли они? Поверят? Я достала из сумки папку с бумагами. Давайте встанем прямо напротив двери и сделаем вид, что подписываем документы. Мы с Женей разыграли небольшую сценку, после чего она открыла двери и впустила нетерпеливых покупателей. Никто из них даже не посмел ни в чём упрекнуть Евгению. Я покинула магазин, села в машину и поехала в Тарасов.